Где-то вдалеке затухающий горестный зов индианки подхватывали снова и снова. В буквальном переводе «Я-но-маму» означает свирепый народ». Воины племени, по слухам, не ведали пощады. Молодые индейцы Хоя частенько выискивали поводы для поножовщины, обвиняя соседей или соплеменников во всевозможных оскорблениях и поруганиях чести. Случалось одно неосторожное слово стоило жизни целой деревни. Над перевел взгляд на девочку, что ждет его, когда Хоя решат, что белый мерзавец напал на ребенка, племянницу вождя. Тама понемногу утихла, погрузившись в беспокойную дрему. Дышала она ровно, но лоб был слегка горячим, начинался жар. На правом боку девочки Над заметил темную садину и нащупал два сломанных ребра, след сокрушительных объятий анаконды. Он сидел на корточках, кусая губы. Там и срочно требовалась помощь врача. От этого зависела ее жизнь. Натан согнулся и осторожно взял девочку на руки. Ближайшая больница была в десятке миль вниз по реке, в местечке с названием Сан-Габриэль. Стало быть, он поплывет туда. Оставалась только одна проблема — я, но мама. Так просто ему теперь не уйти. Да вдобавок с ребенком. Здешняя земля принадлежала индейцам, и он не мог сравниться с ними в умении ориентироваться в джунглях, даже при хорошем знании окрестностей. В Амазонии ходит пословица «На Боэзи инги сабе алла сани». В своем лесу индеец знает обо всем. А Яну-мама были еще и ловкими охотниками, свободно владеющими луком, духовым ружьем, копьем и дубиной. Надежды на побег не оставалось. Неподалеку от берега Натан подобрал застрявший в кустах дробовик и повесил его на плечо. Приподняв девочку выше, Над направился в сторону деревни. Ради своего стамой спасения ему придется заставить их выслушать. В деревне, которую он целый месяц считал своим домом, наступила гробовая тишина. Нату вдруг сделалось не по себе. Смолк даже птичий гомон и привычное уханье обезьян. Затаив дыхание, он вышел за поворот. И увидел перед собой шеренгу индейцев, преградившую ему путь со стрелами и копьями на изготовку. Даже не услышав, а спиной ощутив какое-то движение сзади, он оглянулся и увидел точно такой же отряд. Лица индейцев были раскрашены алым. Видя, что иного выхода нет, Нат отважился на последний отчаянный шаг. "На брушии!" выкрикнул он. Пусть поединок рассудит. 6 августа, 11 часов 38 минут. Окрестности Сан-Габриэль да Качаера. Мануэль Азеведа знал, что его преследуют. Пока он бежал по тропе, с донесся низкий всхраб ягуара. Путь от вершины горы Священного Пути был неблизким. Мани вымок до нитки сильно устал впереди в лиственном проеме открывался вид на Сан-Габриэль. Городок располагался у излученной Риу-Негру, северного притока полноводной реки Амазонки. Еще чуть-чуть, уже совсем рядом. Мани остановился, чтобы посмотреть туда, откуда пришел. Он дожидался знаков приближения ягуара, треска сломанной ветки, шороха листьев. Однако ни один маломальский, различимый звук не выдавал расположение хищника. Даже его охотничий храп оборвался. Зверь понял, что загнал жертву до изнеможения, и теперь собрался для решающего прыжка. Мани почесал голову. Ничего, кроме стрекотания кузнечиков и щебета птиц вдалеке. Струйка пота сбежала по его шее. Он напрягся, целиком обратившись вслух. Пальцы одной руки машинально поползли к ножным на поясе. Другая сжала рукоять небольшого кнута. Маня обыскал взглядом пеструю лесную подстилку. По обе стороны тропы высились глухие заросли лиан и лиственных кустарников. Откуда же ждать нападения? Вдруг тени дрогнули. Он резко обернулся и припал к земле, пытаясь смотреть сквозь густую листву пусто. Чуть дальше по тропе к нему скользнул с густок тени, переливаясь оранжево-черной рябью пятнистого меха. Он замер всего в трех метрах от человека у самой земли, подобрав под себя лапы. Это был молодой самец ягуара возрастом около двух лет. Почуяв, что его заметили, зверь принялся хлистать по сторонам хвостом, шурша опавшими листьями. Мани пригнулся, готовясь отразить нападение. С утробным рыком, обнажив клыки, гигантский кот распрямился в прыжке. Мани едва охнул, когда ягуар сбил его с ног точно летящий валун. Сцепившись, они покатились вниз по тропе. Из худощавого Мани чуть было не вышибло дух. Все кругом превратилось для него в чехарду пятен, Зелени, света, мельтешение лап и зубов. Когти зверя впивались сквозь ткань. Сорванный карман повис на нитке. Зубы сомкнулись у мане на плече, но чего то не поцарапали кожу, хотя челюсти ягуара считаются вторыми по мощности среди прочих хищников суши. Прокатившись так несколько метров, они остановились у подножья спуска, где проходила тропа. Мани очутился на земле, подмятый ягуаром. Он заглянул в горящие глаза противника, а тот все рычал и порывался жевать рубашку. «Доволен, Тор-Тор!» — выдохнул Мани. Он сам дал ему это имя. «Призрак» на языке араваков. Правда, сейчас, кряхтя под тяжестью ягуаровой туши, он начал сомневаться в удачности выбора клички — При звуках хозяйского голоса Игуар оставил рубашку в покое и встретился с ним взглядом. Мгновение, и шершавый язык начал слизывать пот с лба Мани. «И я тебя люблю. А теперь давай слезай с меня». Когти втянулись, и Мани наконец-то смог сесть. Он проверил одежду и тяжело вздохнул. Учебная охота Ягуара подростка грозила уничтожить весь его гардероб. Мани ворча поднялся и тут же заработал удар сзади. В свои 32 ему становилось тяжеловато играть в эти игры. Большой кот встал на лапы и потянулся. Затем, дернув хвостом, начал принюхиваться. Мани усмехнулся и почесал его за ухом. На сегодня охота закончена. Уже поздно, а мне еще просматривать кучу заявлений в конторе. Туртор недовольно заурчал, но все-таки пошел следом. Два года назад Мани приютила сиротевшего детеныша Ягуара, когда тому было всего несколько дней от роду. Браконьеры застрелили его мать ради шкуры, сокровища, за которые сейчас можно выручить круглую сумму на черном рынке. Согласно современным подсчетам, популяция ягуаров насчитывает до 15 тысяч животных, рассеянных по обширным лесам Амазонии. Охранные мероприятия не убедили местных жителей, которые кое-как сводят концы с концами, прекратить истребление в целях наживы. Там, где дело касается спасения природы, голод опасный советчик. Мани все это отлично понимал. Сам наполовину индеец, он вырос на улицах Барселоса, что у берегов Амазонки, перебиваясь подачками туристов с проплывающих судов и воровством, когда река пустела. По счастливой случайности он попал к солевским миссионерам, которые помогли ему выбиться в люди, получить степень биолога в университете Сан-Паулу. Там его стипендию оплачивала Бразильская Индейская Ассоциация, Фунай. Чтобы оправдать спонсорские затраты, Мани стал работать с местными индейскими племенами, защищать их интересы, способствовать сохранению жизненного уклада, вместе отстаивать права на землю. Так вышло, что к 30 годам он осел здесь, в Сан-Габриэле, возглавляя местное отделение Фунай.